ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе. Но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясно её теперешнее положение в обществе, и она поняла, что устроить свидание было трудно. Она уже 2 дня жила в Петербурге. Мысль о сыне ни на минуту не покидала её, но она ещё не видела сына. Поехать прямо в дом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 Анна на третий день решилась написать ей стоившее ей большого труда письмо, в котором она умышленно говорила, что разрешение видеть сына должно зависеть от великодушяе мужа. Она знала, что если письмо покажут мужу, он, продолжая свою роль великодушяя, не откажет ей. Комиссионер, носивший письмо, передал ей самый жестокий и неожиданный её ответ, что ответа не будет. Она никогда не чувствовала себя столь униженную, как в ту минуту, когда, призвав комиссионера, услышала от него подробный рассказ о том, как он дожидался и как потом ему сказали, ответа никакого не будет. Анна чувствовала себя униженной, оскорблённой, но она видела, что с своей точки зрения Графиня Лидия Ивановна права. Горе её было тем сильнее, что оно было одиноко. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главной причиной её несчастья, вопрос о свидании её с сыном покажется самую неважную вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины её страданий.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 Молчание Графини смирило и покорило её, но письмо, всё то, что она прочла между его строками, так раздражило её, так ей возмутительно показалась эта злоба в сравнении с её страстной законною нежностью к сыну, что она возмутилась против других и перестала обвинять себя. Эта холодность притворства чувства говорила она себе. Им нужно только оскорбить меня и измучить ребёнка, а я стану покорряться им ни за что. Она хуже меня. Я не лгу, по крайней мере. И тут же она решила, что завтра же, в самый день рождения Серёжи, она поедет прямо в дом к мужу, подкупит людей, будет обманывать Но во что бы то ни стало увидеть сына и разрушить этот безобразный обман, которым они окружили несчастного ребёнка. Она поехала в игрушечную лавку, накупила игрушек и обдумала план действий. Она приедет рано утром, в 8 часов, когда Алексей Александрович ещё верно не вставал. Она будет иметь в руках деньги, которые даст швейцару и лакею, с тем, чтобы они пустили её. И не поднимая вуали, скажет, что она от крёстного отца Серёжи приехала поздравить и что ей поручено поставить игрушку у кровать. Она не приготовила только тех слов, которые она скажет сыну. Сколько она ни думала об этом, она ничего не могла придумать. На другой день в 8 часов утра Анна вышла одна из извозчичьей кареты и позвонила у большого подъезда своего бывшего дома. Поди посмотри, чего надо. Какая-то барыня, сказал капитан, ещё не одетый в пальто и колошках, выглянув в окно на даму, покрытую вуалем, стоявшую у самой двери. Помощник швейцара, незнакомый Анне молодой малый, только что отворил ей дверь, как она уже вошла в неё и вынув из муфты трёхрублёвую бумажку, поспешно сунула ему в руку. "Серёжа, Сергей Алексеевич", проговорила она и пошла было вперёд. Осмотрев бумажку, помощник швейцара остановил её у другой стеклянной двери. "Вам кого надо?", спросил он. Анна не слышала его слов и ничего не отвечала.